Глава пятая, где два сапога не пара. 3 июня 1941 года, вторник. Если ночь прошла без сна, ложиться утром в постель преступление для организма. Стоит чуть-чуть прикорнуть, и ходишь потом весь разбитый, чуть ли не с головной болью. И все дела в тягость. Вот и не стал Нашев пугать таким сном бессонницу, а попёрся в ближайшее заведение общепита. Ресторан Межрайторга, он же на местном жаргоне деревяшка, не испугал Максима архитектурой барачного типа. Менялись названия, власти-владельцы, но кухня все равно оставалась отменной, пока домик не пошел под снос, а люди, несколько десятилетий готовившие там пищу, или умерли, или разошлись по другим местам. Так что никто из персонала не требовал от капитана сознательности, прося войти в их положение за пересоленный кем-то борщ, а просто хорошо делал свою работу. Судьба не нашего явно играла крапленными картами. Капитан увидел в зале не только ушибленного вчера чемоданом служащего, но и сумел его опознать. Ничего удивительного. Брест 41-го для Панова очень хорошо знаком по черно-белым фотографиям. и на большинство главных действующих лиц имелись у него и ориентировки. Но а на поручике он конкретно заработал бутылку коньяка, на живом примере доказывая бесполезность борьбы с хорошо законспирированным подпольем методом депортаций. Максим хмыкнул. «Счет разоблаченных органами польских шпионов перевалил за сотню тысяч, но дефензива так и не угомонилась». засылая и вербуя агентов среди чукотских оленеводов и скотоводов Бурятии. Попутно брали людей, долго скрывавших свою истинную национальность, но во время следствия признавших себя поляками. Потом с освобожденных территорий массово вывозили сомнительный элемент, всем рассказывая, что так подрывают базу для антисоветских выступлений. В Бресте подозрительным оказался примерно каждый десятый. А утром, 22 июня, еще до вступления вермахта в город, грянуло такое... Саша даже поморщился. Кроме парней Фельдграу, пунктуально начавших обстрел в 3.15 по берлинскому времени, он ожидал появления еще нескольких противников. Немецкая разведка. С этими более-менее ясно. В городе есть группа немцев, принципиально и нагло, ходящая даже на танцы в местный дом Красной Армии. Пару ребят из Абвера Панов по мемуарным фотографиям знал в лицо. Но то не радовало. В городе их было больше. Диверсанты и организованные ими коллаборационисты. Как же фашисты могут наступать без пятой колонны? Непорядок. Так что обещана независимость и райская жизнь предателям. Но каждой национальности по отдельности. Диверсантов из Бранденбурга в чемоданах с двойным дном Саша не ждал. Это штучный товар. Лишь одна их группа под Гродно пыталась вредить до начала артподготовки. Но штаб 6 и штаб 42-й стрелковой дивизии кто-то утром обстреливал. Польские патриоты. Да, Именно так. Служба во имя победы Польши, она же союз вооруженной борьбы, она же впоследствии армия Краева, весьма специфично боролась за независимость. Для тех, кто руководил Новицким, Германия была оккупантом, а СССР – интервентом. Никто так не желал скорой войны между СССР и Германией, как поляки из Лондона. Точной даты нападения немцев они пока не знают, но чуть грянет канонада, начнут особо активные, неторопливо постреливать в спины бойцам и командирам. Спустя несколько дней они попробуют взяться и за новых оккупантов, но разменный курс с поляком покажется слишком высоким. Один немец стоил жизни 15 заложникам. Если убит офицер, сотни. Бандиты и мародеры. Пограбить в городе, оставшемся без власти, дело для них, можно сказать, исторически святое. С одной стороны, немцам меньше достанется, но под раздачу попадут семьи командиров и восточников. Конец их печален. Тех, кто вовремя не угомонился, пристрелили. Или аккуратно развесили по фонарным столбам немцы. Новый порядок не терпел вакханалии. Нельзя разворовывать имущество, перешедшее к немецкому хозяину. Но и местные обыватели, недовольные советской властью как в целом, так и по отдельности. Люди очень злые, а если соберутся в толпу, то и беспощадные. Словно по заказу, укладываясь в общую теорию заговора, в предвоенную ночь пошли из Бреста на восток два эшелона с депортируемыми гражданами. Так вот... За соседним столиком неторопливо работал челюстями руководитель местной польской разведгруппы с незатейливым и скромным названием «На советы». Бренд знакомый еще с годов 20-х от дедушки Пилсудского. Саша кивнул ему как старому знакомому. «Надо будет подумать, насколько ему нужна тут группа ясновельможных товарищей. Может, ее сразу того, в НКГБ на опыты». Презрительно кислая мина появилась на лице господина Новицкого. Будто нашел он не бутерброде половинку таракана. Какой выверт судьбы! Пойти пообедать в польский ресторан «Светызянка» – такое название заведения носило до войны – и вновь увидеть болвана, шествовавшего вчера по улице с открытым ртом и размахивающего страшенным фанерным чемоданом. Нинашев шел обратно в штаб и думал – Пойдет Новицкий на контакт или сразу исчезнет из города? Должен пойти. Без доли авантюризма в такой профессии делать нечего. Но, а теперь надо выбрать фамилию человека, которому можно отправить письмо в Москву. Ненашев фыркнул, посмотрев на висевшие рядом портреты Сталина и Молотова. Канцелярия там, безусловно, работала отменно. Но письмо в стиле Ее и Слава, то не англичане, а немцы дуркуют. Вряд ли лидеры будущей могучей империи воспримут дружелюбно. А вот плакат «Не ходи по рыбе» навел Максима на одну мысль. Пусть блондинки в НКГБ отдохнут, а пошлет он открытку, точнее почтовую карточку, по совсем другому адресу. Товарищ капитан, старший лейтенант Суворов, представляюсь по случаю назначения меня начальником штаба батальона. Товарищ капитан, политрук Иволгин, представляюсь по случаю назначения меня комиссаром батальона. Заместителем по политической части, товарищ будущий батальонный комиссар. Улыбнулся Максим, вызывая усмешку у первого бравого на вид кадрового командира и вгоняя в краску представителя партии. в плохо сидевшей форме и наверняка близорукова. Товарищ не надел очки для солидности и для пущего милитаристского вида. «Знаете друг друга?» «Так точно!» «Да!» «А вот я вас пока не знаю!» Не Нинашев задумчиво поскреб подбородок. «Других людей ему не дадут, и с личным составом обязательно возникнут проблемы. Ну что, начнем приводить народ к единому знаменателю». «А ну, становись! равняйся Смирно!» Негромко, но четко скомандовал Максим. Командиры застыли в строю, почти не мигая и смотря на комбата. «Направо!» «Налее!» Нинашев не полностью подал команду, а коварно выпалил. «Отставить!» Простой тест, насколько бездумно выполнит команду вверенный ему начальствующий состав. «Отставить, старший лейтенант Суворов!» «Вот именно. Не надо лететь впереди паровоза, когда обстановка может измениться. Разойдись!» Да, военную проверку на притертость друг к другу они ожидаемо провалили. Максим присел на подоконник и достал из полевой сумки три капитанские сигары. Денег Панов не жалел, зная, что еще за неделю до войны его купюры в Западной Белоруссии превратятся в простые бумажки, от которых нос не будут воротить лишь в государственных магазинах и заведениях военторга. «Закуривайте, товарищи командиры!» «Простите, товарищ капитан, но я не курю», чуть ли не прошептал Иволгин, но с каким-то скрытым вызовом. «Молодец! Тогда подсластись!» Комбат сучил ему плитку шоколада, чуть улыбнувшись при виде изумленных глаз комиссара. Саша Панов не курил, но однажды соблазнили его сигарой. Суворов тут же ободряюще хлопнул его по плечу. От милости начальства отказываться не принято, а политрук изумленно увидел, как его комбат вздохнул и кивнул головой, будто говоря «так надо». «Значит так, мои верные и опытные заместители. Ставлю первую боевую задачу. Научиться поворачиваться по моей команде вместе. Осмысленно». и сразу в нужную сторону. «Старший лейтенант Суворов, я знаю, вы можете многому научить политрука Иволгина касательно строевой подготовки, но вы все время торопитесь, а я могу и передумать». «Задача ясна?» Последние два слова выделил особой интонацией. Заслышав подобный голос, даже водители маршруток, слушавшие лишь радиошансон, смущенно бормотали. «Прости, командир». «Так точно!» – рявкнул начальник штаба, заглушая ответ замполита. «Мило, но глушить друг друга тоже не надо. Так что общайтесь, знакомьтесь и вместе тренируйтесь. Ну а я в кадры». Нинашев вздохнул, посмотрел на Иволгина и, демонстративно достав очки, нацепил их на нос. «То-то же! Сразу минус 50% процентов к милитаризму!» Вот так. Жить активно, работать на контрастах, но на арену цирка никогда не выходить. С такими мыслями капитан и начал посещение одного из помещений штаба, украшенного портретом товарища Сталина и знаменитым лозунгом. В кадрах решают все. Ему надо было прочитать личные дела новых подчиненных. Увидеть собственное досье мог каждый офицер. По крайней мере, Саша Панов – Обязательно раз в год расписывался в папке сначала красного, а потом синего картона. Мол, сведения правильные, претензий и особых изменений в биографии не произошло. Недоступна одна особая часть – раздел, где хранятся написанные начальниками аттестации представления. Кадровик лицом и телосложением напомнил по нову сурового милиционера из кинокомедии «Гайдая». но шутить с ним не стоило. Значимость и величие читались в облике человека, родословная которого восходило прямо к дочерям Зевса и Фемиды. Те три богини Мойры не предсказывали судьбы, а следили за их исполнением. Саша, улыбнувшись, вспомнил свое увольнение. Срок контракта закончился, но рапорт «Далее не хочу, не буду и не надо» вызвал понятное недовольство. Предстояло немедленно искать очередного незаменимого на оголившийся участок работы. Панов предупредил руководство за полгода, но, естественно, пока гром не грянул, никто не крестился. Процесс расторжения делового брака затягивался, и тогда для улучшения обмена веществ Саша поверх документов выставил несколько достойных стеклянных предметов. На этикетках... Могучая рука в последнем усилии поднимала боевой топор. Панов объяснил, это дорогая скрепка для его не менее дорогих документов. Но удивление боевого народа уволили и рассчитали полковника точно в срок, не задержав ни на минуту. Марка Хеннесси, одного из лучших французских коньячных домов, поднесенная не взяткой, а с уважением, сыграла свою роль. Суровый надзиратель за военными судьбами ушел куда-то вглубь. Грозно прогремел связкой ключей и знаково лязгнул металлом двери. Бесшумно шагая, принес три личных дела. Два протянул не нашего, а третье, нахмурив брови, принялся листать сам. Капитан сел за стол, специально предназначенный для таких, как он, посетителей. «Верно, выносить документы из помещения ему нельзя, а читать надо все именно здесь». Максим поймал заинтересованный взгляд кодровика на ту игрушку, что висела у него на поясе. Вещь изящная, дорогая и невероятно полезная на охоте, но не для Панова. Держать его привычным прямым и обратным хватом неудобно. Да, что-то он умел, но на живой бой не его конек. Он вздохнул, вспоминая о прощальном подарке немецких коллег из Интерпола. двух боевых ножах, маркированных знаменитой «Белочкой». Но да ладно, по крайней мере, ему ясно, каким будет подарок. Максим уверенно взял в руки две папки в белых матерчатых обложках. Помимо типографской черной звезды, на одной обложке было выдавлено «Политическое управление РККА». От же черт, у замполитов вечно все не как у людей. Панов открыл самую толстую из них – Личное дело начальника штаба его батальона, старшего лейтенанта Владимира Суворова. Материалы для анализа моря. Страниц около 30. Капитан быстро пробежал глазами анкету. 913 года рождения. Самый крестьянин из крестьян. И никогда не колебавшийся член ВКПБ. Не участвовал, не состоял, не привлекался. «Почти истинный ариец, беспощадный к врагам Рейха!» Дернул челюстью Нинашев, вспоминая черно-белый сериал, и тут же дал себе в мысленный подзатыльник. Зачем юродствовать? Жить, а может и помирать, придется вместе. Теперь Саша загасил пафос, начиная старательно запоминать новые формулировки. Вдруг придется переписывать старую анкету, и надо будет идти в ногу с эпохой. Дальше он оценил почерк. Писал страшный лейтенант мелкими, сжато написанными буквами, с крутым, почти отвесным наклоном. По изученной по новым методике, это говорило о хладнокровии, спокойствии, скрытности мыслей и строгом взгляде на жизнь. На вопрос об идеологии преподаватель рассмеялся, советуя сначала осмотреть книжную полку интересуемого объекта. Владимир окончил 6 классов школы сельской молодежи. Два года буквально отпахал на селе и в 20 лет призвался в Красную армию. И вот что странно, дело содержало заявление, датированное годом раньше. Слезная просьба зачислить паренька добровольцем в кадровую часть. И откуда у гражданина милитаристский уклон? Или это особый склад характера человека, готового терпеть все обстоятельства и старательно воспитывать в себе воина? Военным в России всегда жилось не очень хорошо, а в начале 30-х и вовсе плохо. Как и вся страна, еле сводили концы с концами, не имели жилья и мыкались по казармам и дешевым съемным квартирам. «И это еще ничего!» В конце 20-х нередко можно было встретить жену красного командира, торгующего самогоном из-под полы или открыто телом на панели. В нищей, разоренной гражданской войной стране каждый выкручивался как мог. Можно улыбнуться, но откосить от армии больше мечтал командный состав, чем призывники. Те вовсе не бегали от военкомата как черт от Ладана и не пели потом басом в караоке, «28 мне уже». Нервная дрожь от созерцания зеленых человечков присутствовала, но по другому поводу. Как раз боялись, что в Красную Армию не возьмут. Максим улыбнулся. Кто-то из пацанов от волнения в предвоенном сороковом году невероятно мучился от бессонницы. Не закрывал глаз целую ночь перед припиской, боясь проспать. Вот так хотелось служить в армии. Существовал один огромный, перевешивающий большинство недостатков плюс. Красная армия после реформ Фрунзе выступала для бойцов всесоюзной кадровой кузницей и здравницей, впервые досыта кормившей бойцов после полуголодной гражданской жизни. Учили здесь грамоте и давали профессию, позволяющую после демобилизации выйти в люди». Для отслужившего срок красноармейца открывались невиданные перспективы. Найти хорошую работу на селе или в городе, поступить в техникум на рабфак или даже пойти учиться в институт на престижную тогда специальность инженера. А попутно – получить паспорт и поколесить по стране. К слову, выдавали его и селянам, выбравшим вместо поля стройку или завод. В возрождающейся стране не хватало рабочих рук, и она брала их в деревне. Отслужив два года, Суворов решил дальше погружаться в бездны военной премудрости и подал документы в Сумскую артиллерийскую школу. Это Максима с ним чем-то роднило. Военные училища СССР всегда предпочитали кандидатов из немногочисленных ребят, изъявивших желание из солдат превратиться в офицеров. делая им значительные послабления и сознательно снижая проходной бал. Редко кто из них потом покидал армию или флот досрочно. Мандатная комиссия пройдена на ура. Не удивил. Даже в 1939 девятом, когда плевать хотели на социальное происхождение, в курсанта набирали детей, рабочих и крестьян. Им надо было прилюдно рвать с чуждыми родителями, боясь потом не только встречаться с ними, но и писать письма. Обманщиков без сантиментов вычищали из рядов краснознаменной. Так почему Владимир не подал документы сразу? Память услужливо подсказала. В 1935-м, кроме отмены карточек и ввода персональных воинских званий, произошло незаметное, но огромной важности в жизни армии событие. В этом году командир, кроме бесплатного пайка и обмундирования, наконец-то смог похвастаться достойным жалованием. И до этого про армию писали в газетах, сочиняли стихи, повести, пели песни и снимали фильмы. Но вот такой шаг правительства поднял профессию командира на недосягаемый уровень престижа. Страна и потом продолжала только радовать своих защитников, ожидая упорного ратного труда в ответ. На 18 съезде партии об этом с нескрываемой гордостью говорил товарищ Ворошилов. Максиму, как командиру отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, что в военное время почти полк, положили оклад где-то за штуку деревянных, что было гораздо больше получки секретаря райкома. Плюс всякие надбавки, бесплатные амундирования и за смешные деньги паёк. Для сравнения – Средняя зарплата на заводах составляла около 350 рублей. Но для кого-то в Бресте 8 червонцев – довольно хорошие деньги. Сумма позволяла прожить месяц не голодая, но без излишеств и покупки новых вещей. Оценками курсант Суворов по техническим дисциплинам не блистал. Впрочем, не блистал ими Владимир и на выпускных экзаменах в Сумском артиллерийском училище. Пусть новая табличка и украсила здание военного высшего учебного заведения в 37 седьмом году, но преподавательский состав не сменился, авансом получая новый статус и прибавку к жалованию. В Мозырский укрепрайон лейтенант попал в 38 восьмом, отгуляв первый отпуск и незамедлительно женившись. Окрутили, Неудивительно! Выйти замуж за военного, лучше всего за летчика или танкиста, считалось у девушек огромной удачей. Можно даже не работать и не учиться, а остаться домохозяйкой. А про тот год Максим лишь мрачно усмехнулся. Партийные органы почти закончили выкорчевывать из рядов Красной Армии недобитых врагов народа. А красноармейцы наконец-то узнали, зачем бойцу граната, штык и лопата». Панов ничего не выдумал, цитируя Климент Ефремыча, расписавшегося под итоговым приказом в декабре. «О, какой неожиданный поворот судьбы! Толком не побыв комендантом ДОТа и пропустив должность помощника командира роты, Владимир Суворов через восемь месяцев становится ее командиром». Максим тут же открыл лист взысканий и поощрений. Но никаких выдающихся результатов в боевой подготовке Владимир не показал и подвига не совершил. Удивительный карьерный взлет. Но есть странность в аттестации молодого лейтенанта. Представление на должность обязан скрепить чернилами его непосредственный начальник. А тут лист украшала сразу подпись комбата и мудреная закорючка товарища из особого отдела. И куда же делся старый командир Суворова? Пожалуй, порезался окарающий меч партии. Если так, надо лишь сочувствовать. Через три месяца харкать кровью пополам с чернилами принялись органы. Теперь они сами провоцировали трудящихся и ослабляли мощь страны. В конспирологический заговор военных, простирающихся до уровня старшего лейтенанта Мозырского укрепрайона, Панов категорически не верил. Впрочем, плевать ему на любую карьеру. Умел бы только товарищ Суворов родину защищать. А вот с этим плохо, потому как старший лейтенант не знал и основ штабной работы. Значит, оценивать обстановку, следить за исполнением приказов и порядком – Придется одному не нашему. Если начнется бой, вряд ли кто поправит его явную дурь. И именно так, дурь Панова. Начальник штаба должен ему всегда подсказывать как и скрупулезно фиксировать все шаги и решения. Так что нету ни не нашего ни наставников, ни советчиков. Пахать придется одному за всех». Зная собственный характер и грядущие события, Максим назначенцу не завидовал. Не завидовал и Красной Армии, почти дословно помня выводы совещания, проходившего в декабре сорокового года. Батальонные штабы пока живут лишь на бумаге. А жаль, батальон уровень особый. Здесь рождается командир не на словах, а на деле, способный управлять общевойсковым боем. У попавшего на эту должность офицера внезапно убирают с клеточной доски привычные шашки и выдают мудреные шахматные фигуры. За шеренгой пешек обнаруживается артиллерия, минометы и тяжелое пехотное оружие. Фигурки непростые, в Чапаевские шашки не сыграть. И двигать их надо через штаб, превращающий решение в твердый боевой приказ и неуклонно следящий за его исполнением. Почему так? Командира специально избавляют от рутинных дел. Привезли ли патроны, накормили ли солдат, отправили ли в медсамбат раненых, работает ли связь, ну и так далее. Он должен полностью сосредоточиться на бое, неся ответственность за самое главное – жизнь своих людей. Правда, иногда комбату подкидывают бонусные фишки для уверенной победы в бою. Танки, авиацию, гаубицы и прочую дребедень, вечно норовящую где-то застрять, прилететь не вовремя и полить в белый свет, как в копеечку. Или того хуже, не разобравшись в ситуации, открыть дружеский огонь. Чтобы не получить от них головную боль, необходимо знать и их правила применения, умея связывать разнородные силы своим единым волевым и командирским решением. Вот такие премудрости как раз и начинаются с уровня комбата. Если человек справлялся, его ждала Академия. Далее – карьера и, может, счастье, а не звание – погоны генерала. Жаль, единственный вечный порядок роста в его рухнувшей империи постепенно был разрушен, и на излете остались единицы пригодных к делу людей. Впрочем, у Суворова есть шанс длиной почти в три недели. Парень он не глупый и расчетливый. Будем учить. Вернее, учиться вместе. Очень многое придется заново вспомнить и узнать и самому бывшему полковнику. Прочитав второе дело, Нинашев не имел никаких претензий. Вернее, впечатлений. Человек-загадка Алексей Иволгин ожидаемо мог гордиться правильным рабочим происхождением, но военного образования совсем не имел. Не воспринимать же всерьез шестимесячные курсы политруков. Для солдата срок вполне достаточный, но для батальонного офицера в мирное время это очень мало. Почти мизер. Ноль. Значок ворошиловского стрелка вызвал у Максима чувство уважения, но не более. Если командир берет в руки личное оружие, значит, отстреливается, куда-то дев личный состав. Про избирательную децимацию бойцов промолчим – Хотя есть и такое – последнее средство устранения паники. Алексея призвали в начале 1939-го, едва дав закончить педагогический рабфак в Казани. После курсов сразу в освободительный поход. На войну с белофинами политрук не попал. По дороге на фронт он подхватил тяжелейшее воспаление легких и три месяца провел в Ленинградском госпитале. После выздоровления Иволгин очутился инструктором в политотделе 62-го Брестского укрепленного района, откуда его, подозрительно странно, перевели в его батальон. Интересно, и за что это человека изгнали из лекторов? Направление во что-то меньшее, чем штаб полка, для политбойца как плевок в душу. Водку из графина пил или стаканчик после лекции уносил, оставляя народ без посуды? Взыскание по служебной линии политрук не имел, но это ничего не значило. Учетная карточка Иволгина Саше недоступна. Это плохо. Иного сажать хотели по уголовной статье, но отделывался товарищ взысканием по партийной линии, пусть даже и бесновался прокурор. Максим улыбнулся, поскольку имел он касаемо замполитов ряд обоснованных подозрений. Но не мог Саша Панов никак подогнать этапы их эволюции даже с теорией Дарвина после начала перестройки. А может, отбросим цинизм? Больше тут людей нормальных, правильных и порядочных. Ходили они и на передовую, и в атаке вместе с бойцами. Жаль, большинство повыбило к лету 42-го года. Не видели их потом месяцами в окопах. А вот ему есть что вспомнить – В начале военной карьеры попался младшему сержанту Панову необычный человек, надолго ставший для отставного полковника недостижимым идеалом настоящего советского офицера. Замполит гвардейского мотострелкового полка Южной группы войск казался равнодушным к материальным благам. Он терпеливо гасил конфликты, держал партийную и комсомольскую организацию в своем небольшом, но очень крепком кулаке, И личная мораль не падала с высот. Вместо того, чтобы писать доносы и стоять с пистолетом за спиной солдат, не дай бог убегут в Австрию, он утром кувыркался перед ними на брусьях или крутился на турнике, наглядно доказывая, что и под сорок можно дать фору молодым. Майор водил все, что водилось в парке. Великолепно стрелял. Не замахиваясь на полк, мог подменить условно убитого комбата. Панов видел то своими глазами на полигоне «Хаймашкер» в Венгрии. Шутку понимал и за словом в карман не лез. Потом сманили его на дивизию обратно в Советский Союз, куда-то под Полтавщину. Далее полковник Тамаров вместе с солдатами прошел Чернобыль. Капитан задумался, вспоминая лицо Иволгина-комиссара. «Гражданский человек, но в армии не сломался». «Вид унылый, но что-то в нем есть. Иначе почему так гневно зажглись его глаза? Может, разбудить в нем зверя? Нет, не хомячка, а матерого волка». Панова сразу накрыла холодная волна. Он очень хорошо знал, что может случиться потом. «Итак, продолжим работать». Капитан громко захлопнул папку, желая сразу оборвать мысли далеко опережающие время. Дней так это на 19, А кадровик сразу и недовольно подозвал капитана к себе. В своих руках хозяин кабинета держал папку с названием, заставившим комбата сразу вспотеть. «Личное дело. Капитан Ненашев Максим Дмитриевич». В отличие от Максима, старший лейтенант Суворов выспался хорошо. В конце 1939 -го года батальон, где он служил, перебросили из Мозырского укрепрайона под Брест. Роту расквартировали в небольшом военном городке Красные Казармы, что к северу от города, рядом с местечком Речица. Здесь Владимира ждала удача. Он занял просторную по его меркам отдельную квартирку. Две небольших комнаты и маленькая кухня казались раем после общежития. Тогда еще никого не выселяли, но множество жителей приграничного города рвануло к немцам, страшась справедливой кары от новой власти. Жившая здесь ранее польская семья наверняка чем-то согрешила перед трудовым народом. А то, что комнаты мародеры немного обнесли, это пустяк. Мебель-то вывести не успели. Менее удачливые товарищи получили что-то в военном городке. Ну а прочие, кто не успел к шапочному разбору, жили в городе, снимая комнаты у поляков и белорусов. Другое население постояльцев особо не жаловало. Нинашев оказался прав, отследив по личному делу служебный путь старшего лейтенанта. Ротным Суворова назначили после увольнения предшественника. После каких-то учений комсомольская организация выразила бывшему командиру недоверие. Да, была в Красной Армии такая практика. Подчиненные решали начальника заслушать. На собрание приходили не командиры и бойцы, а члены партии и комсомольца. А когда бывший ротный было дернулся, тут же его вопросом прищучили: Кто кого создал? Армия партию или партия армия? Что? А, то-то же! Политотдел, не менее бдительно разобравшись в вопросе, а по сути во всем положившийся на мнение коллектива, немедленно исключил из рядов ВКПБ личность, соответствующую друзьям скрытых пособников врагов народа и насаждающую чуждые методы воспитания бойцов. Решение собрания снизу игнорировать нельзя. Это настоящая, а не фальшивая буржуазная демократия. Но с такой формулировкой в рядах Красной Армии ротному не место. Владимир ему не сочувствовал. Обоснованно выгнали. Внезапно забыл этот командир, что красноармеец, прежде всего, гражданин первого в мире пролетарского государства. Насаждать старорежимную дисциплину, совершить преступление в рядах передового отряда революционной армии. А еще, да он просто дурак. Зачем заставлять бойцов копать стрелковые ячейки во время дождя и после трудного марша? Ткнул бы флажки, отрывая их условно. И все дела. Так поступали все, прибавляя теоретически рассчитанную цифру к показаниям секундомера. А зачем еще грозить кулаком избранному коллективом секретарю нашей комсомольской организации? И что там про озеро Хасан? Врешь, и мы не буржуи. Даже самому злостному нарушителю дисциплины следует терпеливо и вдумчиво разъяснять всю неосознательность его поведения. Командиру, красноармеец, прежде всего товарищ и брат. И жить они должны вместе, общим счастьем и единым интересом. Даже боец на гауптвахте постоянно чувствовал заботу государства и исправлялся как мог. Арестованные не работали и не чистили зубной щеткой нужник. Хлорка есть для обработки санитарных мест. Лежи на коечке спокойно и осознавай. А если надоело, то сыграй с таким же страдальцем в шахматы, шашки или послушай радио. Настольные игры, кроме карт, гуманно предусматривал действующий полевой устав. Суворов служил строго по законам. был справедлив и не отделял себя от бойцов. Они дружески подтрунивали друг над другом, смеялись и хлопали рукой по плечу. В чуждой буржуазным традициям армии командиры и бойцы могли вместе за одним столом поднять стопку за руководителей и гегемон-пролетариат. Поэтому не случайно бдительный особый отдел немедленно выдвинул на освободившееся место кандидатуру Владимира. Как оказалось впоследствии, предшественник не унывал, а решил бороться до конца. Через полтора года он восстановился в армии и накатал лютую и приходящуюся весьма ко времени жалобу. Клеветники давно вылетели из войск, зато органы их нашли, а суд примерно покарал. Много таких дел оказалось даже на страницах газеты «Правда». А Владимир, чуть освоив должность, служил хорошо. Рота добилась неплохих показателей в политучебе и хорошо смотрелась на строевых занятиях. Неплохо стреляла из пулеметов и с дружным ура, выставив винтовки перед собой, ходила в лобовую атаку на позиции условного врага, вызывая скупую слезу у сохранившихся немногочисленных героев гражданской войны, продолжавших служить в укрепрайоне. Так, когда-то у Царицына они брали на штык буржуев. Новый ротный был на хорошем счету у командования. Не хуже других читал карту, знал на память инструкции и наставления. Еще Суворов стал настоящей находкой, если предстояло кому-то заранее поручить выступить на собрании, возглавить субботний поход красноармейцев в баню или последить за порядком в кино. С боевой подготовкой дела обстояли как у всех. Выполнение составленных планов никто особо не требовал, обращая внимание на более важные дела. Рота постепенно обживалась на новом месте, постоянно что-то караулила, разгружала или строила. Но главное, всемерно помогала крепить советскую власть в бывшей панской Польше. Когда в банно-прачечный день чисто вымытые бойцы со свертками белья и березовыми вениками-подмышками шли по Бресту в строю из песней, пособники недобитых классовых врагов, словно тараканы, разбегались по углам. Жаль, что красноармейцев в укрепрайоне становилось все меньше, особенно после осенней демобилизации в прошлом году. Пополнение на границу слать не спешили. Брестский укрепрайон находился в стадии строительства. Однако Суворов постоянно чего-то опасался. Любой из сослуживцев мог внезапно оказаться убийцей, диверсантом или типовым вредителем. Так внушалось на собраниях, предупреждая, что нельзя доверять никому, кроме нашей партии. Все по сути и верно. Враги неожиданно объявлялись в разных местах. В мае 41-го очередной змеиный выползок сбежал к немцам вместе с планами о советского укрепрайона. И почему органы его проворонили? Постепенно Суворов выработал свою линию поведения. Обладая природной крестьянской сметкой, Владимир мудро решил пересидеть смутное время, колебаясь в унисон с генеральной линией. Не выделяться, не высовываться, никаких лишних движений. и постоянно проявлять бдительность. Он никогда не стыдился писать, куда считал нужным, о собственных подозрениях. Вот только не надо считать Суворова стукачом. Он честно ставил свою фамилию под каждым письмом, разоблачавшим измену или вскрывавшим недостатки. Анонимки – это удел подлецов и классовых врагов советской власти. Коммунист, вскрывая факты, просто обязан быть честным. Выступал Суворов на собраниях исключительно по бумажке, заранее согласованный с политотделом. Но не надо думать о Владимире плохо. Люди всегда знали, что для карьеры очень важно правильно подбирать слова, а во времена Панова и спортивный инвентарь. Недолго поиграв в бадминтон, вновь достали кимоно из шкафа. А потом президент поймал щуку. Старший лейтенант не решался обсуждать и прочитанные книги. Очень опасно сейчас разделять чье-то мнение. Где те наивные, восхищавшиеся трудами предателя Свечина? Уволены неразумные. А притаившаяся в самом сердце армии белогвардейская гнида, ставившая для развлечения солдат на бруствер, наконец-то получила по заслугам. Но с назначением наркомом Тимошенко – в армии начали происходить странные перемены. Дисциплинарный устав ввел почти старорежимные порядки. Пополняя дисциплинарные батальоны, исчезли любители отдохнуть на гауптвахте. И в настольные игры там больше никто не играл. Особые отделы отобрали у НКВД и подчинили наркомату. А как возмущались политруки, низведенные особым приказом, до уровня заместителей командиров по политчасти. Лозунг «учить войска только тому, что нужно на войне» не свелся к очередной газетной кампании. Строгие проверяющие беспощадно наказывали командиров, которые в чем-то недовыполняли жесткие требования. Новые веяния заставили задуматься о своей судьбе и продолжении карьеры. Через полгода предстояло менять три кубаря старшего лейтенанта на новенькую шпалу в петлицах. Но свободной капитанской, а лучше майорской, должности в укрепрайоне нет. Уезжать из Бреста не хотелось. Семейство Суворовых прекрасно обжилось, а в дом постепенно приходил достаток. Кроме того, имел Владимир еще один серьезный довесок к жалованию. Жена покупала у местных дефицитные в глубине страны вещи. и за хорошую цену сбывал их в комиссионных магазинах Минска. Не стоило и дальше выпускать из рук удачу. Предложенное место начальника штаба показалось Владимиру разумным компромиссом для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Первое впечатление о новом начальнике сложилось хорошее. «У такого и поучиться не грех. Глядишь, вместе с ним он и выше поднимется. Да и сам капитан не вечен». «Нет-нет, подсиживать ни нашего старший лейтенант Суворов не собирался. Он прикидывал шансы, рассчитывая на случай. Вокруг творилась такая чехарда с кадрами, что иной человек и месяца в должности не служил, как его переводили на другое место. Единственное, что смущало Владимира до зависти, это какая-то внутренняя независимость комбата. Это сразу вызвало мысль, о неком покровителе капитана где-то очень-очень высоко. «Странный человек этот не Ненашев», – подумал Алексей Иволгин. «Почему он именно так себя повел, говоря с нами, будто с малыми детьми? Неужели нельзя было более серьезно?» Читал бы его мысли, Панов обязательно сказал «нельзя». Алексею сейчас тяжело, зато, несмотря на невоенный внешний вид, он имел громадное преимущество перед Суворовым. Там, где Иволгин учился, давно читали курс педагогики, ставший обязательным в военных вузах осенью 1946 -го года. В теории воспитания Алексей соображал, но последние полгода не находил в работе ни удовлетворения, ни душевного равновесия. «Как высох питавший его родник». Еще в июле 1939-го вместе с бойцами он искренне хотел стереть с лица земли фашистскую гадину. А в августе пришлось способствовать небывалому расцвету дружбы советского и германского народов, загнанной в тупик стараниями неведомых врагов. Как же так? Ведь еще недавно в испанском небе отважно бились с германским легионом «Кондор» советские летчики-добровольцы. Немного времени прошло и с тех пор, когда Иволгин ходил на митинге, где сам клеймил и искренне желал смерти шайки предателей и убийц, продававших родину генералам Рейхсфера. Да и о вечной подлости Гитлера известно каждому. Теперь газеты словно забыли о фашизме, а им на лекции разъяснили, западные державы отказались вести с СССР переговоры как равные с равными. Они хотели, чтобы Советский Союз воевал за интересы империалистов, но мудрый товарищ Сталин разгадал хитрую игру. Путем молниеносного заключения договора с Германией созданы условия для мира и дальнейшего строительства социализма. Затем случился победоносный польский поход, где Красную Армию встречали цветами, а если и стреляли, то из кустов. Иволгин радовался грандиозным событиям и долго рассказывал бойцам, как угнетают и ополячивают паны белорусский народ, как тяжело и мрачно жить рабочим в капиталистической Польше. Но просил красноармейцев не рассказывать о колхозах и полном отсутствии в СССР частной торговли. Указание дал политотдел, мол, не надо отталкивать от себя мелкобуржуазный элемент. Ох, какое это было время! Каждый боец шел у местных за профессора, и его жадно слушали все – рабочие, крестьяне, интеллигенты. И совсем не важно, что он рассказывал. Главное, это был советский человек из справедливой и счастливой жизни в советской стране. Народ на митинге ходил тысячами, сколько бы они их ни проводили – Оратор сменял оратора и со слезами на глазах благодарил Красную Армию. Энтузиазм и радость неимоверная. Люди жадно слушали советские песни, по десять раз подряд пересматривали новые фильмы. Казалось, огромная птица счастья накрыла крыльями долго не знавшую радости землю, воплощая в реальность вековую мечту о сытой и счастливой жизни. Но как-то удивились бойцы и сам Алексей, видя полные товаров и еды магазины. Свободно и дешево продавались костюмы, часы, отрезы ткани и прочее, с трудом добываемое в стране, обложенной со всех сторон врагами-империалистами. Но сказка скоро кончилась. Когда Иволгин уезжал на войну с белофинами, на митинге местные граждане уже не ходили. Слушать долгих речей они не желали. и постоянно ехидно интересовались у очередного оратора. Когда же, наконец, привезут в село мануфактуру, сахар, промтовары и продукты, которые здесь не вырастить? А стоило Алексею вновь заговорить о счастливой жизни, то сразу следовал язвительный вопрос. Так когда ж все это будет у нас? Где-то наверху помудрили, поскрипели мозгами и дали новую установку. Счастливую жизнь надо еще заработать. Подтянуть живот, терпеть лишения и продолжить строить социализм. Но людей уже было не пронять. И дальше своей части Иволгин старался не ходить. Позора не оберешься. Дальше Алексей наслушался всякого по дороге в Финляндию. «Закрой рот, зубы простудишь!» Часто обрывал его командир роты. Считая Алексея пустышкой, никчемным человеком А агитацию, ненужной болтовней Командир оказался настоящим пророком рок серьезно заболел Шла их дивизия на быструю и победоносную войну В шинелях, буденовках и сапогах Уже потом, в холода, интенданты постепенно переодели всех Никто в армии не думал, что война затянется до зимы А каким все поначалу казалось радужным. Трудностей не ожидалось. Ехали они туда с настроением замечательным и полной уверенностью в победе. «Да мы их на раз!» Правительство белофинов уже сбежало из Хельсинки. «Они оттуда, а мы туда!» «До скорого свидания!» Все с улыбкой на лице приглашали друг друга отобедать в Хельсинки. Черт возьми, и ведь он сам на полном серьезе готовился туда поехать. А в госпитале политработника унизили еще раз. Многострадальный трудовой народ Суоми в марте 40-го все-таки добился окончательного укрепления дружбы и собственной безопасности вместе с Советским Союзом. Но не всякий человек, даже не ослепленный животной злобой и не неодураченной брехливой буржуазной печатью, мог предвидеть, что сгниет в этой кутерьме народное правительство и революционная армия. Заключать мир пришлось с давно обанкротившейся правительственной шайкой. И что Алексей мог возразить тем раненым командирам, весело и цинично тыкавшими пальцами в два номера центральной газеты с разницей в три с половиной месяца? Впрочем, подшивку «Правды» за 1939 год быстро убрали с глаз внимательных пациентов. Иволгин молчал, повернувшись к стенке, прячась от насмешливых взглядов. «Не позора хотелось человеку, искренне желавшего учить детей по правде. Она должна быть одна, и именно в нее он, как коммунист, истово верил». Выздоровевшего телом, но не душой политрука отправили в политотдел 62-го укрепрайона. Указ об укреплении единоначалия Иволгин встретил с тайной надеждой на свою демобилизацию. Мечта не сбылась, и несостоявшийся учитель начал сторониться людей. Однако и так его ценили за правильную речь и грамотность, хорошо составленные тексты лекций, речей и докладов. Но никакой инициативы. Тематику присылали сверху, стараясь предотвратить любую неожиданность от местных политбойцов. Чувствуя, как что-то в нем умирает, Алексей попросил у Печеженко назначить его на любую должность в обычную часть. Ему очень хотелось и казалось очень важным вновь научиться говорить с людьми и вернуть себе самоуважение. Иначе зачем жить? Призывать что-то строить или кого-то клеймить, если говоришь одно, а думаешь по-иному? Начальник политотдела не стал возражать перспективному подчиненному. Полковой комиссар по жизни знал, что каждый на такой работе должен однажды перегореть. Если не сможет, то Алексею и до беды недалеко. А самого Печиженко никто с толку не собьет. У него опыт. Полковой комиссар сердцем никого не жег, а шел в строю и в ногу со временем, привычно занимаясь порученным делом. Он постоянно держал связь с обкомом, сверяя поступающие сверху по военной гражданской линии партийные указания».